Около шести утра 22 июня по раздолбанному проселку километров сорока от границы катила советская полуторка, выкрашенная в цвет хаки. Водила на вовране с лицом десятиклассника крепко держался за баранку, не спуская глаз дороги. Справа от водителя сутулился командир, ерзая ягодицами по лавке. — Давай, Снежко, давай! — подгонял время от времени командир. — Жми! Жми, пока они нас тут не захлопнули, как крыс в мышеловке! — Жму, товарищ старший лейтенант! — Жму! — откликался водитель. Положение было отчаянным. Немецкая моторизованная колонна, судя по издаваемому, рыку. Двигалась параллельным курсом, только немного южнее, постепенно забирая к северу, и вопрос состоял в том, успеют ли они прорваться к своим или наткнуться на немецкие бронемашины. Последнее означало либо смерть, либо плен, а в плен красноармейцам сдаваться не положено, а командирам тем паче. Как там выдумали в ЦК, русские не сдаются, так что ли? — Жми, бля! Да жму я, товарищ старший лейтенант! Жму! В кузове на ухабах подскакивали трое одетых в хаки мужчин. Один был богатырского телосложения артиллерийским старшиной с перевязанным кровавой тряпкой лбом, двое других из лубянского ведомства, молодой кореглазый чекист, с лесом хорька носил на небесно-голубых петлицах по два командирских кубаря сержанта государственной безопасности. Второй был при шпалах армейского полковника, соответствующих званию капитана ГБ. Старший щекистов буквально исходил потом. Жидкость катила по его круглому, словно тыквали с уградом. Лысый, как колено череп, лоснился от влаги. Капитан ГБ раз за разом снимал фуражку, промокая лысину батистовым платочком с вензелями. При конфискациях, видать, добыл. С неприязью думал артиллерийский старшина, но язык, естественно, держал за зубами. Бушка плюгавая, как у Гришки Котовского, такой только в зачики пускать в глаза врагам мировой революции. Его собственная голова, перевязанная кровавой тряпкой, гудела колоколом а удары пульса отдавались в висках. Война застала старшину на марше. Его артиллерийский гаубичный пол скрытно под покровом ночи выдвигался к границе, когда на рассвете был неожиданно атакован фашистами. Немецкие танки выскочили из стелющегося по земле тумана, круша артиллерийские тягачи, давя гусеницами лафеты и гаубиц. Солдаты и командиры падали под кинжальным пулеметным огнем. И десяти минут не прошло, как от полка остались одни рожки до ножки, как некогда бабушка старшины говаривала. Выжившие кинулись на утек, немцы их не преследовали. В лесу старшина отбился от своих, после контузии несколько раз терял сознание, и, вероятно, его посчитали мертвым. Так он, по крайней мере, полагал. Ранним утром старшину милостиво подобрала в кузов полуторка. Старший лейтенант, по с командира танковой дивизии, возвращался с передовой в штаб. Война подкараулила его в пути. Теперь Старли психовал, сомневаясь, что найдет комдива в пункте назначения. Судя по несмолкающей канонаде, бои шли несколько восточнее. Это говорило о быстроте продвижения немцев и о том, что они вот-вот очутятся в окружении, если уже не очутились. Не успела полуторка приютить старшину, как дорогу заступили двое, а один энергично замахал руками второй для верности, вытянул из кобуры маузер и дал пару выстрелов над кабиной. Водила нажал на тормоза. Старлей еле успел выставить руки и потому не расквозил нос. Старшина в кузове повалился на пол, ударившись многострадальной головой об борт. Из глаз посыпались искры, сразу возобновилось кровотечение. — Что ты сдох, курва! — выкрикнул в сердцах старшина. — Какого черта? — завопил из кабины старлей. — Что вы себе позволяете, товарищи? Закрыто дубало. Низкорослый капитан ГБ соскочил на подножку полуторки. — Кто такие? Документы! Живо! Разглядев значки различия ГБ, Старлей прикусил язык. — Машина порученца командира 12-й танковой дивизии! — доложил за Старлея водитель. — Направляемся в штаб дивизии! — Тебя не спрашивают, — рявкнул капитан. — Бумаги давай! Артиллерийский старшина в куб его дыхание, надеясь, что гибисты не расслышали пожелания подохнуть. — Кажись, я не громко сказал! — мельком посмотрел в бумаги. Капитан было собрался занять место старлея в кабине. «Еще долбанутый из кустов», — заметил сержант ГБ. Это скорректировало планы. Габисты полезли в кузов. «Ты кто такой?» — спросил капитан через минуту. Старшина, приложив ладонь к кровавым бинтам, представился. «Дезертир, блять! Никак нет, товарищ капитан, государственной безопасности!» Габист смерил старшину взглядом. Потом оглянулся на рев немецких танков за деревьями совсем неподалеку и, очевидно, решил, что с допросом разумнее повременить немцам голубые акулаши до да лампочки, даже наоборот, как для быка красная тряпка. «Давай трогай, потом разберемся!» Приблизительно до половины седьмого полуторка продиралась через сосновую чащобу, деревья стояли стеной. В воздухе пахло смолой и мхом. Картина была бы мирной, если б не канонада и не орел в неприятельской бронетехники. Капитан ГБ вслед за старлеем начал подгонять водителя. «Гони давай, что ты, блядь, заснул! В плен собрался! Дезертир, блядь!» Водитель сквозь зубы выругался. «Часу, часу, не легче!» Ближе к семи лес стал перемежаться редколесьем. Чувствовалось, что опушка не за горами. Тут-то все и решится. Внутрон почувствовал старшина. Неожиданно водитель опять резко затормозил. Тройка в кузове посыпалась друг на друга кубарем. — Какого буя! — завопил младший гиббист. При падении он разодрал щеку. — Эх, черт! кровь кровь Мало! — подумал артиллерийский старшина. — Жаль, что ты себе курва брюха не распорол. Да ты шок! «Заткнись!» — ряхнул сержанту капитан. «Боец!» — последняя относилась к водителю. «Что, немцы? Немцы впереди!» «Баба, товарищ капитан!» — оправдывался Снежко. «Женщина, то есть, с детем! Прям под колесом выскочила дура!» «Какая баба!» — осатанил старший гибист. «Какая, блядь, баба! А вот, товарищ капитан государственной безопасности!» «Товарищи!» — задыхаясь, сказала Соня Шарова. «Родные!» Она всхлипывала от счастья. «Кто такая?» — заскрипел капитан. Нараставший металлический лязг действовал ему на нервы. «Шарова, Соня! Ой, Софья Платоновна! Жена майора Шарова из такого-то истребительного!» «Документы!» — перебил капитан. Соня осеклась. «Документы есть?» «Документы?» «Ага!» Документики, есть гражданка. Капитан протянул руку. Должны бы! пора она, дрожащая рукой ощупывая карманы. Нинка здорово стесняла движение. Сейчас, куда же их засунула? Пока она оправдывалась, пятеро мужчин в хаке смотрели на нее молча. Понимаете, нас на рассвете разбомбили. Я только за ребенка, а тут танки. А Григорий, Григорий на аэродром понесся. Чувствовалось, что она вот-вот заплачет. Сержант ГБ скорчил недоверчивую гримасу, и артиллерийский старшина испытал пугающе сильное желание поглядеть, каково будет его лицо, когда в пузо откнется трехгранный штык. Под влиянием этого наваждения старшина стиснул винтовку Мосина ладонями, которыми только подковы гнуть. На счастье капитан ГБ смилостивился. «Ладно, лезь сюда, успеем с тобой разобраться». Старшина отложил винтовку. — Давайте мальчонку, барышня, — сказал он. Сержант ГБ посмотрел на старшину с интересом. — Это девочка, — сказала Соня. — Капитан, бывает и такое, — путал женщине руку, лишь бы тронуться быстрее. Соня перевалилась через борт.